Глава шестая. Ну ни фига себе, произнёс я в полном обалдении, откинувшись на стул. И было чему удивляться. Я сидел в главной библиотеке города в закрытом для обычных людей магическом отделе. К счастью, пропуск сюда ещё действовал. Устав листать учебники по магии из выданного мне списка, семь Я взял с полки толстую книгу, на обложке которой значилось История мира. Информация из этой книги и привела меня в полное недоумение. Что я знал об этом мире в своей памяти? Наше княжество называется Орс, находится на севере, слева океан, вверху океан, внизу на юге непреодолимое озеро, в которое впадает река Агра. Справа на востоке за высокой горной грядой республика Каджи. До этого момента я был уверен, что мир Сэмми не имеет ничего общего с моим миром, но древняя карта, найденная мной в книге, говорила об обратном. Этот мир в далеком прошлом был копией привычной для меня Земли. Те же очертания материков, те же океаны. Тут даже жили древние греки и существовала Эллада. Расхождение этого мира с нашим случилось около двух с половиной тысяч лет назад, Апокалипсис выглядел как огромный метеорит, прилетевший из глубин космоса. Врезался он в землю в районе экватора, и последствия были ужасны. Огромные волны смыли все живое, океаны и континенты сместились со своих мест, а многие земли и вовсе ушли под воду. Каким чудом выжило человечество, непонятно. В книгах пишут, что тут не обошлось без вмешательства богини Оорсанны. Она спустилась на землю и спасла род человеческий от окончательной гибели. После всех этих бед на земле появилась магия. Что послужило причиной её возникновения, учёные спорят до сих пор. А возможно, виноват сам метеорит, оставшийся лежать на дне океана, а возможно, Орсана, спустившись с небес, решила дать людям магию, чтобы они уж точно смогли выжить. Но и тут оказалось не всё так просто. В Арктике, на северном полюсе земли, со временем появились магически усиленные животные. Сначала они не представляли какой-либо опасности, но за прошедшие столетия превратились в грозную и смертоносную орду, сметающую всё на своём пути. Примерно каждые 7-10 лет, когда приходит особо суровая зима, ледовый океан, отделяющий земли княжества от северного полюса, Замерзает и полчущая голодных магически изменённых животных устремляются на захват наших земель. Я встал и задумчиво прошёлся по пустому читальному залу. Помещение внушало уважение. Высокие стены до самых потолков были заставлены полками, заполненными книгами. То тут, то там тускло светили магические светильники. Посреди комнаты стоял потемневший от времени деревянный стол, рассчитанный на шесть человек. Именно столько стульев было приставлено к нему. Пахло пылью и немного кожей книжных переплётов. Но слегка успокоившись, я сел обратно за стол, продолжая размышлять. Что мне давали эти сведения? Да по сути ничего. География этого мира практически ничем не напоминает мой родной мир, разве что я более-менее теперь представляю, где находится княжество Оорс. Примерно в этом районе в моем мире расположены Норвегия, Финляндия и Карелия. Сам мир – сплав магии и технологий. Последние две тысячи лет человечество практически не воевало друг с другом. Это весьма положительно сказалось на развитии многих отраслей. Так что мои отрывочные знания тут, скорее всего, мало кому будут нужны. Итоги неутешительны. Я почти ничего не стоящий маг с нулевым потенциалом. Да, я переселенец из, как мне казалось, более развитого мира, но что с того? Правда, у меня полная комната информации из моего мира и светлая голова. Я что-нибудь придумаю. А пока надо для начала закончить школу. Тяжело вздохнув, я вернулся к чтению пыльных фолиантов по магии. Вдруг Сэмми прав, и эти знания могут мне пригодиться. Следующий день начался с суматошного бега с тетей по магазинам. К концу нашего похода я реально утомился. Бесконечные примерки, ругань, нервничающие тёти, советы продавцов. Я был просто счастлив, когда мы всё закупив, наконец, пересекли порог нашей квартиры. Рухнув без сил на свою кровать, я мгновенно отрубился. Что поделать, детский организм требовал отдыха. Тётя разбудила меня под вечер. Она была уже одета в новое вечернее платье тёмно-зелёного цвета. на выбор которого мы сегодня утром потратили не меньше 2 часов. Я отправился мыться, а потом, быстро переодевшись, сидел в гостиной и пил травяной чай, наблюдая за тем, как тётя всё ещё продолжает приводить себя в порядок. У подъезда дома нас ожидало заказанное заранее такси, и спустя полчаса неспешной езды по городу мы остановились на небольшой площади у театра. Пробравшись сквозь толчею, подошли к самому входу. Здание снаружи выглядело бледное и скучно, обычный ничем не примечательный особняк из тёмного камня. Выделялся он разве что наличием небольшой вывески над дверями и своей высотой. В театре с виду было примерно 3 этажа, в то время как соседние дома были двухэтажными. Перед небольшим крыльцом толпился народ, не давая пройти внутрь. Такое впечатление, что вечеринка уже началась. Причём на улице, несмотря на достаточно сильный мороз. Кое-как мы пробрались к входу и, отметив своими ибри наше присутствие, зашли сквозь двойные двери внутрь. Тётя остановилась в некоторой растерянности, не зная, куда направиться дальше, а я, воспользовавшись возможностью, стал глазеть вокруг. Внутри было светло и многолюдно, достаточно непривычно для этого мира. Мы находились в большом зале. Вроде в театре это называется фойе. Здесь, разбившись на кучки, стояли, общаясь друг с другом люди. В воздухе висел гул голосов, смех и радостное предвкушение предстоящего праздника. Справа располагался гардероб, а слева подобие буфета, куда уже выстроилась небольшая очередь. Схватив пребывавшую в ступоре тётю за рукав, я потянул её сдавать верхнюю одежду. Тётя прихорашивалась у большого зеркала, а я планировал занять очередь в буфет, когда к нам подошёл один из распорядителей театра в фирменной ливрее. «Господа Линси, Оборс и Сэмюэль Баркорс», — послегка поклонившись, скорее утвердительно, чем вопросительно, обратился он к нам. «Да», — высоко подняв голову, уверенно ответила тётя. «Идёмте, я провожу вас в вашу ложу». Ещё раз поклонившись, произнёс он и, развернувшись, пошёл к лестнице в конце зала. Мы молча последовали за ним. Ну что сказать, ложа выглядела солидно. Десяток мягких кресел, расположенных в два ряда на балкончике совсем недалеко от сцены. Посередине стоял накрытый стол с вином, фруктами и лёгкой закуской. Неплохо живёт мэр, подумал я. В ложе никого не было. И мы с тётей нерешительно стояли возле стола, раздумывая, занимать ли места или надо ещё кого-то ждать. К счастью, наше размышление прервал зашедший в ложе уже знакомый нам Мак Ромуал Тайрорс. Он галантно поклонился тёте и лёгким кивком поприветствовал меня. Добро пожаловать, Линси. Вы не против, если я вас так буду называть? поинтересовался он у тёти, глядя ей в глаза. Ну что вы, совсем не против? улыбнулась она в ответ. "Прошу и меня называть по имени, если не запомнили, Румол". "Как я могла забыть имя такого представительного мужчины?" зарумянившись, ответила тётя. Мак, оценивающе на неё посмотрел и обворожительно улыбнулся. "Вы прекрасно выглядите, Линси. На это платье вам очень к лицу. Благодарю вас. Я сожалею, что в нашу прошлую встречу принимал вас по-домашнему. К моему огорчению, нас никто не известил о вашем неожиданном визите, слегка укорила она его. Ну что же, согласен с вами, это было не очень красиво с нашей стороны. Приношу вам свои извинения. А сейчас прошу, устраивайтесь на любые места. Сегодня эта ложа полностью в нашем распоряжении. Он обвёл рукой балкон. Мне не очень интересно было следить за их взаимным заигрыванием. Устроившись подальше от сладкой парочки, уже звенящей бокалами с вином, я облокотился на перила и стал разглядывать зал. Сам зал был не очень большим, вмещал, наверное, человек 200-250, а вокруг партера располагались два этажа балконов. Это не было похоже на театры, которые я посещал в своём мире. По размерам он скорее соответствовал какому-нибудь дому культуры в небольшом городе. Даже у нас в Твери театр был значительно больше и вместительнее. Несмотря на небольшой размер зала, мне тут нравилось. Чуствовалось этокое камерное очарование. Всё казалось располагалось так близко, что можно было дотянуться рукой до самой сцены. На сцену вышел конференсье и громким, усиленным магией голосом объявил о том, что начало спектакля через 5 минут. В зал стали подтягиваться зрители. Мужчины были одеты в костюмы, дамы в вечерние платья. Их внешний вид резал глаз буйством цветов, что в обществе считалось вызывающим и говорило об излишней роскоши. Цветные ткани стоили дорого, да и считались большой редкостью в обычных магазинах. Возили их из республики Каджим, и в стране ощущался острый дефицит яркой одежды. А что удивительно, Именно у мужчин чаще отсутствовала сдержанность в цвете. Строгий тёмный костюм, на мой взгляд, смотрелся просто смешно с яркой рубашкой коноречного цвета или светло-зелёными ботинками с обязательно выглядывающими разноцветными носками. Женщины старались ограничится ярким шарфом или платком на шее. Да, но в общем фоне мы с тётей смотрелись бедновато. Знал бы, уговорил бы тётю купить ей хоть какой-нибудь яркий аксессуар. Свет в зале начал постепенно тускнеть, пока не погас совсем. На сцене поднялся занавес и заиграла музыка, спектакль начался. Первый акт я смотрел с огромным интересом. Игра актёров пробирала до глубины души. Я плакал, смеялся, переживал, сочувствовал и ругался вместе со всем залом. Время пролетело незаметно. К счастью, настал антракт. И я, вытирая слезы от радости и печали, смог наконец-то выдохнуть. Обернувшись, я увидел расчувствовавшуюся тетю, а вот Ромуал сидел с каменным лицом. «Тебе совсем не понравилось?» — спросила его тетя. «О, они уже перешли на «ты». «А вы знаете, почему в театрах такие маленькие залы?» — задал он нам встречный вопрос. «Мы с тетей недоуменно переглянулись». «Нет», — ответила она. «Нет». Дело в том, что актёры во время игры воздействуют на зрителей магически, усиливая определённые чувства: радость, горе и прочее. Но радиус воздействия, как правило, не очень велик. Среди актёров нет сильных магов, ну и он развёл руками, но ну, согласитесь, было бы странно, если бы половина зала подпадала под воздействие, а другая нет. Да уж, я представил себе картину, где первые ряды смеются, А остальные зрители смотрят на них с недоумением. Ведь если актёры используют магию в нужный момент, то мы можем смеяться даже и над не очень смешной шуткой. Как-то это нечестно, на задачу нас сказал я. Я был уверен, что мне было смешно, когда я смеялся, и я правда плакал, когда подруга героини погибла. А теперь вы говорите, что это было не по-настоящему. Не переживай ты так, поддержал меня Румвал, видя моё состояние. это действительно хороший спектакль, и магическое усиление чувств вряд ли заставит тебя рассмеяться над совсем не смешной шуткой. Усиливать можно только существующие чувства, а на отсутствие моей реакции не обращайте внимания. Я этот спектакль видел уже раз 5. К тому же у меня артефакт отсекающий магическое воздействие на чувства. Незаменимая вещь при переговорах. Круто. Присвистнул я. Артефакт это здорово, в этом мире их много, но стоят они весьма дорого, так что мне пока рано о них мечтать. Румуал аккуратно взял тётя под локоть, и они покинули ложу, оставив меня одного. Пошли люди посмотреть и себя показать. Улыбнулся про себя я. Я же решил никуда не ходить и остался сидеть на балконе, попивая травяной чай. Тётя с Румуалом вернулись достаточно быстро. Я удивленно посмотрел на Линси, но она была сама на себя не похожа. Щеки раскраснелись, взгляд светился, и она весело и заразительно смеялась шуткам мага. Удивительно, но до этого момента я не мог припомнить, чтобы видел, как моя тетя смеется. Я все не мог отвести от нее взгляда. Как я раньше не замечал, что она такая молодая и весьма привлекательная женщина. Сейчас Линси выглядела гораздо моложе своего возраста. Платье не скрывало, а скорее подчёркивало её стройное тело с небольшой, но аккуратной грудью. Волосы, собранные в сложную причёску, открывали красивые ушки с маленькими серьёзками. Да, Сэм и по понятным причинам тётю вообще не воспринимал как женщину. Ну, это-то понятно. Но теперь у меня стало проявляться некоторое чувство вины. В том, что она такая одинока и замучена, забывшая, как смеяться, от счастья виноват я. И я решил, что если это будет в моих силах, постараюсь помочь наладить ей нормальную жизнь. Когда спектакль закончился, Румол, глядя на то, как тётя У краткой вытирает слёзы, предложил нам не спешить, обещая познакомить с актёрами. Тётя с радостью согласилась, а моего мнения никто ей не спрашивал. Пока они продолжали бормотать, Я задумчиво прокручивал в голове спектакль. Очень уж похож был сюжет на классический Ромео и Джульетту. Конечно, тут были другие имена, другое место действия, но суть оставалась та же. Дети двух баронов враждующих ни одно столетие полюбили друг друга и решили сбежать. А всё закончилось плохо. Парень погиб, и девушка, не желая жить без него, бросилась в реку и умерла. В общем, никакого хеппи-энда. После этого, как большинство зрителей покинуло зал, Румаал повёл нас за сцену. Он любезно познакомил тёть ус с актёрами, игравшими главные роли. Было видно, что Мак имеет влияние и вес в нашем городе. Практически вся группа знала его и приветствовала очень уважительно. Затем Румаал решил заглянуть к директору театра. Постучав, мы зашли в большую комнату, стены которой были украшены всевозможными афишами. Нам навстречу из-за стола резво выскочил невысокий седой мужчина лет пятидесяти. «Маг Румуал, рад вас видеть!» По всем остальным досталась его обворожительная улыбка и легкий кивок головы. «Это Саркис, руководитель театра», — представил его нам маг. Я по привычке протянул руку для рукопожатия, чем мгновенно заработал недоуменный взгляд. Только тут я понял, какую оплошность только что совершил. В этом мире руки не принято жать просто так при встрече. Руку может протянуть старший младшему, обозначая свою поддержку или прощение. Протянув руку директору театра, я как бы поставил себя на пару ступеней ниже. "Простите меня, задумался", резко одёрнув руку, произнёс я и поклонился ниже, чем положено правилам, попросив таким образом прощения. Саркис снисходительно улыбнулся. показывая, что инцидент исчерпан, а вот тетя наградила меня грозным осуждающим взглядом, не сулящим мне ничего хорошего. Извините, этого болтуса никакого воспитания. Он посещал школу магов, а там, как видно, этикету уделяют не очень много внимания. Она с досадой покачала головой. Да ничего, бывает. У меня сын лет на пятнадцать старше вашего уже из армии успел вернуться, а ума-разума до сих пор не набрался. Всё ещё придёт со временем, с опытом, успокаивающе произнёс директор театра. Сегодня представление удалось, мы под впечатлением. Парумал решил сменить тему. Да, но это было что-то. У меня весь платок мокрый, поддержала его тётя. Хочу заметить, что и моё плечо тоже пострадало от ваших слёз, покачал головой Мак с улыбкой, глядя на тётю. Та, слегка засмущавшись, отвернулась. Очень приятно слышать ваши слова, мягким баритоном проговорил Саркис. А наша трупа одна из лучших в городе. Летом мы часто выезжаем с этим спектаклем на гастроли в столицу, а пару раз даже выступали в республике Каджим, с гордостью произнёс он, обращаясь к моей тёте. Должен заметить, продолжил Саркис, что пьеса, которую мы играем, достаточно старая и весьма известная. На данный момент ее одновременно ставят около десятка театров по всей стране. Но именно наше представление считается лучшим. Он обвел нас гордым, слегка напыщенным взглядом и, немного понизив голос, заговорческими нотками добавил. Поговаривают, что автор пьесы был озаренный Оор Санной. Он развел руками и замолчал, ожидая нашей реакции. Озаренный Оор Санной. Эта фраза билась в моей мгновенно опустевшей голове, как испуганная птица. Я пытался уловить что-то связанное с этим словосочетанием. И вдруг, как поток бушующей реки, полилась информация. Точно, именно так в этом мире называют попаданцев из других миров. Есть поверье, что орсана приводит в этот мир выдающихся людей. Это будущие поэты, актёры, писатели и даже маги. Именно Ор Санна выбирает их и дает в этом мире еще один шанс проявить себя во славу свою. Правда, то, что озаренные все поголовно попаданцы, это недоказанная версия. Просто принято так называть выдающихся и уникальных людей. Но я-то точно знаю, что попал сюда из другого мира. Если это произошло действительно с помощью богини, то почему она выбрала меня? Чем я заслужил такую возможность? За своими раздумьями я пропустил момент, когда мы попрощались с Аркисом и спустились к машине Румуала. Он любезно решил подвести нас до дома. Тётя устроилась рядом с ним на переднем сиденье, я же сел сзади на обширном диванчике. Машина мага поразительно отличалась от такси. Она была шире и больше размером. Внутри оказалось на удивление комфортно и приятно. Всё-таки местное такси, которым я уже успел воспользоваться, Больше напоминал и городской транспорт, в нем все было строго и унитарно. А здесь ощущалась роскошь, сиденья обшиты мягкой кожей, есть и подлокотники, окна в дверях большие, через них удобно смотреть. Мы плавно и бесшумно скользили по ночному заснеженному городу, а я смотрел на небо, усеянное звездами. Ночь была очень ясной, воздух прозрачным, Звёзды висели так низко, что казалось, до них можно дотянуться рукой. Только сейчас я сообразил, что за время, прошедшее с момента моего появления в этом мире, ни разу не видел звёзд. Я с удивлением разглядывал знакомые созвездия. Вот большая и малая медведицы. Вот ярко сияет полярная звезда, а там, склонившись над горизонтом, светится слегка красноватым светом тонкий луч месяца. Всё было таким родным и знакомым. Меня невольно скрутила ностальгия по родной земле, родному миру, по работе, которая там осталась, и по моим друзьям.